Кнул, вынул и пошел пищу добывать. А теперь-то я думал Сусану взять. Я думал, что доктор начнет свое извержение. Но он как будто вдумывался в слова и большим пальцем трогал мочку уха, ухмыляясь, словно предоставлял беседовать мне, если я действительно заинтересован этим делом. Я спросил, мне не хотелось говорить о Сусане. Ну, что мне Сусанна? Скажите, а вот вопрос о стадионе. Недавно или же давно о нем рассуждали? Мне как-то не верится, что все разворотил Черпанов. А разрешите вас, Егор Егорович, спросить? Вы на Урал едете? Еду. А о стадионе сегодня узнали? Сегодня. Хм. Не думайте, что мы умнее вас, Егор Егорович? Конечно, мысль о стадионе очень опасна. Если были колеблющиеся, то теперь они исчезнут. За Черпановым поедет весь дом, тем более, что дом и разрушит, наверное, весной, эквивалентных квартир нам не дадут. Так как если порыться в нашем прошлом, то окажется, что мы все с какой-то стороны бывшие люди. Следовательно, не вселят нас и в бараке рядом с трудящимися. Хотя по документам и мы все трудящиеся, и дай бог, если дадут нам какие-нибудь кутки в дачной местности, Егор Егорович. Что? Не знаю, не знаю. Отношу это насчет воздушного отопления, мало беспокойства за дрова. Но с каждой зимой становится все холоднее и холоднее. Так у вас же связь. На что, вы дров не можете достать? Доктор потрогал мочку. Его узкие ладони и тонкие линии пальцев напоминали камыш. «Приятно, Ларвин, что вы заговорили о дровах. М -м -м, вы любите березовые, конечно». Я люблю тепло. Березовая роща. Я наблюдал ее остатки у Петровского парка, когда ехал к вам на маневры. Удивительно, как доктор обладал способностью выводить людей из себя. Ларвин мгновенно вспыхнул. То есть вы хотите сказать, что я люблю Сусанну? «Именно, именно. И за этим только и приехал к вам сообщить также, что Людмила скупила овес. Вы напрасно к ней так пренебрежительны. Я думал, что Ларвина не так-то легко вывести из себя, когда вопрос идет обо всем. Тем более, что Ларвину теперь, когда он уезжает на Урал, какая-то спекуляция со всем. Но он разозлился очень. Вот дьяволица. Но ведь это я должен был променять свои остатки продовольствия на овеса, овес Мазурскому. Мазурский сбежал. Как? Как сбежал Мазурский? А может он поскакал один вперед? Проверить на месте, как же идет строительство комбината? Не мог. Не мог Мазурский сбежать. И очень разумно поступил. «Вообще, Ларвин, маневры ваши не удалились, и вы публично должны отказаться от Сусанны. Возможно, что она, обидевшись на бегство Мазурского, действительно пойдет за вас?» «А, я, я могу отказаться, но я не могу сбежать, потому что меня подвела Людмила, а я э, запас, вы бы посмотрели, вы в хороших отношениях с Черепановым, он об вас отзывается отлично». Если вас можно было бы просить, конечно, я понимаю, не приемлю мысли, вообще будем рассуждать по мотивам доброго старого времени, как будто бы мы с вами сидели в кафе. Не знаю, не знаю, но мне кажется, что Черпанов не очень прилично относится ко мне. Но нельзя ли ему замыть все припасы? Ведь вот рошно сожрали все. Он специально ходил в милицию и представлял список гостей. Люди все с профсоюзным стажем с восемнадцатого года. А там говорят, да ну вас к черту, зовите кого хотите, лишь бы соседи на вас не жаловались.